Глава шестнадцатая Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. Князь сел подли нее. Китти стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала все словами и сказала,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 Когда? сказал Длевин краснее. Завтра, если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословите завтра свадьба. Но ну, полна моншер глупости. Ну, через неделю он точно сумасшедший. Нет, от чего же? Да пойми, милый, радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. А приданное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 И потому он решил, что так должно, но он не дал себе отчёта о том, как это может подействовать. Он не перенёсся в неё. Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошёл в её комнату и увидал заплаканное, несчастное от непоправимого и им произведённого горя, жалкое и милое лицо, он понял ту причину,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 Но с тех пор он ещё более считал себя недостойным её, ещё нижен нравственно склонялся пред нею и ещё выше ценил своё незаслуженное счастье.